К комбату подошел высокий худой командир, лет 35, в неимоверно засаленном, расстегнутом комбинезоне и почти коричневые пятен пилотке. Судя по петлицам, он, несмотря на возраст, имел звание техник-лейтенант. Семен Евграфович Рогов вышел в командир из сверхсрочников и продвижением своим был обязан не столько серьезной теоретической подготовки, сколько доскональному знанию вверенной ему техники. В батальон он пришел вместе с Шелепиным и Беляковым из училища, где в его ведении находились фактически все учебные машины. И в разговорах с комбатом пользовался известной свободой. — Евграфович, вы что там в машинах ковыряетесь? Неисправности? — Да не сказать. Рогов вытер руки тряпкой. Поскольку тряпка была еще грязнее, чем его руки, процедура эта особого смысла не имела и была, похоже, чисто символической. — Это коробочка аж 34-го. четвертого. Ясное дело, присмотра требует. Тем более, что в училище ее наши, своей великой родины сыны, погоняли изрядно. — Ты не увиливай, — поморчился комбат. — Машина боеготова? — Ну, — пожал плечами техник, — относительно. Если уж ее в Ульяновске наши орлы за пять лет не доломали, то немцы и подавно ничего не сделают. — Не беспокойтесь, до боя доедет. Просто я так, на всякий случай. — Понятно, — кивнул Шлепин. — Ладно, свободен. И шоферу своему скажи, чтобы больше не лихачил. Мне ваш антилопа гну, еще понадобится. Рогов расслабленно приложил руку к пилотке и, повернувшись в развалочку, зашагал к своим ремонтникам. — Кабы не золотые твои руки, Семен, насиделся бы ты у меня на гауптвахте, — пробормотал майор. Быстро уточнив с командирами рот порядок движения, назначив пункт сбора отставших, Майор отпустил их готовить роты к маршу и задумчиво сложил карту. Комиссар стоял рядом, облокотившись спиной и локтями о крыло. — Шилепин, ты зарываешь талант в землю, — задумчиво заметил Беляков. — Из тебя вышел бы великолепный политработник. Ты так проникновенно говорил, прям как в кино, Александр Невский. «Ну, на Невского я розой не вышел», — сказал комбат, убирая карту в планшет. «Да и зачем мне у тебя хлеб подбивать? Ты на своем месте, я на своем. Идиллия!» «Да что-то не уверен я, что на своем», — вздохнул комиссар. «Вот сейчас я им не нашел, что сказать, а ты сумел подобрать слова». «Ты тоже подобрал?» Комбат застегнул под подбородком ремень танка-шлема. «Я их запугивать начал». «Да не мели ерунды!» — резко оборвал друга майор. «Ты говорил то, что должен был сказать комиссар, и почаще им это говори. Хватит, наигрались в социалистическую ответственность. Скоро до Москвы добежим. Будет еще время для добрых комиссаров, когда мы немцев обратно погоним». А сейчас комиссар должен быть сильный, злой и убежденный. Ну, вроде тебя. И не сомневайся, танкисты тебя уважают. Он усмехнулся. Некоторые даже говорить стараются, как ты. Не замечал? Походку копируют. — Что, серьезно? — неуверенно усмехнулся Береков. Нет, в шутку! — огрызнулся Шелепин. Слушай, ну, кончай тут отражать на лице сложную гамму переживаний. Делаешь свое дело и делай. И вообще, шел бы ты, комбинезон надел, да экипаж свой проверил. Через пять минут выступаем. Комбат стоял в люке и смотрел на часы. Минутная стрелка приближалась к двенадцати. Двадцать секунд, пятнадцать, пять. Майор поднял флажок и резко махнул вниз, крикнув. «Заводи! Оглушительный рев дизелей 34-х заглушал тарахтение слабеньких бензиновых моторов легких танков. Т-26 лейтенанта Турсун Джиева первым тронулся к воротам. За ним уже разворачивались две другие машины его завода. Получивший свою первую боевую задачу, батальон двинулся к линии фронта.